подул южный ветер. Они обогнули мыс и при попутном ветре, преодолевая течение, вошли в северный Кунаширский пролив. Слева на северном берегу острова Кунашир, вблизи которого они держались, возвышалась Величественная гора. Она имела форму двух срезанных сопок, выходящих одна из другой, и напоминала собою искусственный обелиск. Это известный пик Антония, высотой больше семи тысяч футов, "Пояснил командир, глядя на карту. Матрос, сидевший с ложа руки под парусом, ответил ему: "От гора, как настоящий памятник. Смотрите, маяк передний торчит как спичка перед телеграфным столбом", сказал его сосед, указывая рукой на шестиугольную белую башню. Сидевший на носу вперёд смотрящий матрос Ликонцев негромко вскрикнул: "На берегу вижу сигналы флажками. Нас заметили японцы!" Это вероятно их телеграфный пост, заметил командир. При этих словах все люди, как по команде, пригнулись на сиденьях, а бот, как бы выполняя их желание, продолжал идти своим путём. Но почему-то погони за ними не было. Очевидно, японцу мы в голову не могла прийти мысль, что русские могут очутиться в таком глубоком их тылу, в необжитой, суровой местности. Опасность встречи с японцами миновала. Вот, подгоняемый попутным ветром и течением, мчался по волнам, как на гоночных соревнованиях. Всех удивило, почему при входе в пролив течение было в обратную сторону, а теперь, словно с милостью вевшись над моряками, оно несло их вперёд. "Как на тройке скачем по ухабам", воскликнул кто-то на носу, а голос с кормы ему ответил: "Так мы через 2 дня будем на Сахалине чай пить". Скоро маяк остался позади, два заметной белой вышкой, и только огромный пик Антония, упиравшийся в небо, всё ещё хорошо был виден издали. Проходя мимо северного берега острова Кунашир, моряки смотрели на голые отроги трёх горных хребтов, на лесистые ущелья между ними и долины. Отдыхая под парусами и развлекаясь открывающимися новыми видами природы, люди начали забывать о перенесённых испытаниях трудного пути. Но не взгоды, как будто подстерегали их каждый раз внезапно. Началось странное явление. Ветер постепенно слабел, а зыбь ещё больше увеличивалась. На середине пути в воздухе наступило полное затишье, паруса повисли, как тряпки, и бот совсем остановился. Но кругом, на всём пространстве пролива между островами, вода бурлила как кипяток в кастрюле на жарком огне. Здесь не было правильного чередования волн, какие обычно ходят по морю. Короткие и крутые, как будто выталкиваемые снизу, они дыбились на высоту до двадцати пяти футов, и как лохматые великаны с яростью обрушивались друг на друга, дробясь и обдавая людей солеными брызгами. Все это происходило от того, что здесь сталкивались два противоположных течения. Холодное, с Охотского моря, другое, теплое, со стороны Великого океана. Таким образом, океан и море вели здесь вековечную борьбу. Много морей уже поглотил великий океан и ещё хотел поглотить одно, но оно отгородилось от него Курильской грядуй. В этом сражении море выдвинуло против океана острова, точно неприступной крепости, а проливы между ними были ареной ожесточённой схватки. Утлый бот с русскими моряками попал здесь в спор стихий и на себе ощущал бушующую войну течений, напиравших друг на друга с двух сторон, от моря и океана. Он повёртывался, крутился, плесал на волнах, но не двигался с места, как будто стоял на приколе. Опять мы в мёртвом пространстве, с досадой сказал командир. Марики поняли, что дело их плохо, и начали усиленно грести. Однако они не могли на вёслах справиться с напором воды, чтобы направить бот по своему пути. Он болтался как чурка в проруби. Многих из команды это приводило в отчаяние. Они не знали, что делать, как не знали и того, долго ли будут находиться в таком положении. Была угроза, что бот может развалиться. Часть людей отливала воду, другие поправляли в те места в пазах, где ослабло кнопадка.